Глава 14. Мой ангел в погонах замотан и груб. Тяжёлые веки, блуждающий взгляд, глубокая складка ложится у губ. Он хочет вернуться на небо назад, но ангелам воли нигде не дают. В общем, мы вышли, даже не заплатив за проезд. Таксист категорически отказался брать что-либо из моих рук, объясняя это дело опасностью переопылиться. Пожалуй, секс-просвещение в нашей стране все еще находится в зачаточном положении. И это печально. А где у нас девица Нонна, что так резва, неугомонна? Ждем. Приедет на верблюде, как чей-то твердый хрен на блюде. Я, не задумываясь, отвесил ему щелбан в лоб. Эй, охреневший дед Пихто, за что? За то, что нефиг рифмовать. «Твою же мать!» И сообразив, что отвечаю в ту же самую, чтобы ее рифму, то есть веду себя, как самый отпетый графоман, ляпнул я. Дальше мы оба, развернувшись спиной к спине, просто ждали явления внучки архангела. И надо признать, верблюд с памятника Николаю Михайловичу Пржевальскому доставил нашу блондинку почти к дому, но, наверное, шагов за десять до арки. Нонна вдруг начала клониться в бок, словно ее укачивала. И прежде чем я поспешил ей на помощь, с чёрно-синих небес слетела невнятная мраморная тень. Какого чёткого сотоны? Но сияющие нездешним светом крылья, поставив на брусчатку яркую блондинку в белом платье, мгновенно исчезли в мраке питерской ночи. Что же? Или кто же это был? Очень хотелось бы знать. Однако, как вы понимаете, Никто не собирался снесходить до меня с ответами. Я лишь успел вовремя добежать до Нонны Бернер и поддержать её за талию. О, а это вы между прочим ваш верблюд такой вот тряский аж Фу. Вы не ушиблись? Я всё отбил. Всё по Опс. Вонючий верблюдина. Видимо, мне не стоило уточнять, кто именно. Сама девица предпочла повиснуть у меня на плече, похрюкивая и подхихикивая. Боже ты мой, я никогда не видел, чтобы всего один глоток виски, пусть это даже королев во высокогорья, доводил хоть кого-нибудь до такого состояния. Но ей хватило. Как? А мне-то откуда знать? Белая лошадь с жеребёнком тонкого барельефа, как бдительный страж, не издала ни звука. Значит, более-менее всё было в относительном порядке. То есть идеальным не может быть ничто, но в данном случае и 50 на 50 не самый худший расклад. Ну типа, всё ок, ровно пойдём домой. Секунда, все на шаг назад, сейчас сработает разряд. Фамильяр, как всегда, был на высоте. Остановив нас с весёлой внучкой Архангела на втором этаже, когда залётная ворона в поясе шахида взорвалась напротив нашей двери на третьем. Перье, вонь, запах гари и пороха. Ну кого этим удивишь в спящем Санкт-Петербурге? Никого. Когда дым развеялся, то, разумеется, первым в квартиру проник мой кот-демон, проверяя, всё ли мирно, нет ли засады, мин, растяжек и давая отмашку лапкой: "Заходите". Да. Всё было в полном порядке. Никто не посмел посетить жилище яжмага в его отсутствие. И точно так же никто ничего подозрительного нигде не оставил. В смысле, никто не посмел тронуть мой посох, влезть в мою почту, откупорить мои виски и так далее. Я припроводил Нонну в спальню, осторожно спросив: "А кто помогал вам слезть с верблюда?" "Не знаю, но он прекрасен, как «Кто?» — на томном выдохе простонала наша сожительница с такими страстными переливами мелодий в голосе, что я вдруг впервые испытал укол настоящей, здоровой, нездоровой ревности. Да и впервые ли? Честно говоря, подобные чувства лично для меня всегда были немного странными. То есть, прошу прощения, но по профессии, не по воспитанию. Я никак не мог дерзать всерьез, И надолго привязывать к себе совершенно независимого человека. Возможно, стоит попробовать объяснить, и как всегда, это получится коряво. Но я попробую. Ибо в ревности всегда есть отголосок слабости, неуверенности в себе и в своих чувствах, даже злобы, а это абсолютно неприемлемо. Хотя бы постойку, поскольку каждый из нас имеет право на собственный взгляд. как единовременную точку зрения, в той или иной мере отражающей хоть какую-то, пусть и ничтожно малую степень родства Европы и с нашей грубой татарской, дикой, азиатской самоосознанностью. Что за дичь я несу? Спать не хотелось, да и есть ли смысл? Скоро три ночи, а рассвет в августе наступает уже в пять утра. В конце концов, Всегда можно немножечко поработать, а потом вздремнуть, если получится. В голове серой мышкой скреблась мысль о том, что если те двое бандитов, которым моя охранная система переломала пальцы, не были посланниками нить мыни света, то, получается, в деле есть третья сторона. Тогда почему о ней никто не знает? Ладно, займемся этими вопросами чуть позже. Нужно будет непременно вспомнить всё, что забыл, и довести до ума все свои начинания, расставив традиционные точки над и и над ё. Сейчас же мой мозг был восхитительно пуст и не загружен ничем. Идеальное время для небольшого гешефта. Я как был в платье невесты, заперся в рабочем кабинете, предоставив возможность остальным заниматься чем угодно: хоть спать, хоть читать, хоть идти ловить бабочек на хуторе. Переодевшись в халатик, внучка Архангела оккупировала ванную комнату. Мой кот-демон захватил кухню, так что до меня никто особенно не домогался. Вот и чудесненько. По щелчку пальцев заспанная пентаграмма открыла планшет, поднегнув мне и на раз-два выставляя всё то, что хотя бы с материальной точки зрения могло бы представлять для меня хоть какой-то практический интерес. Мне нужен QR-код о прививке Нет, сам я вакцинироваться не хочу. И чтоб об этом все знали, тоже не хочу. Пусть всё будет, как будто естественно. Как вот я пошёл и сделал прививку. Но я же её не делал. А чтоб на сайте госуслуги было написано: "Ах вот, прямо сейчас сделал". Я готов заплатить, но честную цену. Вы же делаете мне фальшивую бумагу. Значит, не можете брать за неё настоящие деньги. Это ведь справедливо? Давайте я вам заплачу конфетными фантиками, как в детстве моей мамы. А вы на всё закроете глаза, чтобы не подставляться. Я тоже вас не сдам. Хотя мог бы, потому что вы уже готовы дать липовую справку о вакцинации. Ещё один. Да сколько же вас развелось-то? Вот собственно на этом наш короткий диалог, монолог шантаж и был закончен. Лично мне не требовалось никаких дополнительных пояснений. Парень «Ты тоже всерьез решил, что мы, яжмаги, упорно идем против решений правительства Российской Федерации и, самое главное, против собственного ума и логики?» «Так нет. Мы-то как раз намерены жить долго и счастливо, вопреки всему». Я невольно вспомнил о Нонне, хотя с какого бы так сказать? Вообще причины не было. Планшет, не задумываясь, тут же предоставил мне некие новые данные. не то чтобы совершенно обязательные к прочтению, но в чем-то все-таки кардинально необходимые. Я жмак, категорически приветствую, как равный равного. Есть один моментик, мне срочно нужен прямой контакт с князем тьмы. Я, так сказать, имею для него личное предложение. Скрывать не буду. Речь идет о создании некоего конгломерата, вроде типического ЖКХ, где чисто финансовая часть ляжет на его плечи, а я взвалю на свои общее руководство. Выход на самоокупаемость в течение пары лет гарантирую, и подняться можно не слабо. Но целиком бизнес-план раскрывать не стану. Уж простите великодушно. Могу намекнуть, речь идёт о поймёте речных чаек. Оценили уровень размаха. Итак, Прямой контакт, готов оплатить согласно ваших тарифов. В разговорах с посредниками не нуждаюсь. Никаких вторых, третьих лиц, только лично сам князь Тьмы. Да легко. Я прикрепил к письму номер счёта. По факту, любой, даже самый незатейливый и левый контакт с тёмной стороной является официальным. Человеку достаточно озвучить у себя в голове мысль о дьяволе, а его слуги уже роятся вокруг, подчиняясь начальственной воле. Если мужик требует прямой контакт, так он у него уже есть. Нужно лишь пошире открыть глаза и идти туда, куда тебя ведут. Практически толкают в шею. Но именно поэтому мы, яжмаги, не оказываем таких услуг. Мы делаем иначе. Вот адрес, почта, телефон. Разумеется, предварительно вас проверят. Будьте готовы к тому, что над вами начнут смеяться, вас будут посылать, говорить, что вы не туда попали, что вас обманули, требовать оставить всех в покое, быть может, даже угрожать полицией. Но вы должны не сдаваясь идти до конца. Только тогда князь тьмы оценит ваше упорство в достижении цели и проявит свою милость. В конце письма я ввёл все данные и так называемой матушке Февронии. Если кто забыл, то это трансвестит, притворяющийся женщиной и делающий себе хлеб с маслом на ведении блога и чтении лекций для овуляшек, не адеквашек, задушевные разговоры с маточкой. Да-да, именно то, что вы прочли. Держитесь. Теперь вам с этим жить. Он периодически пытается меня убить, а я в свою очередь добавляю ему перца в кисель. Всё честно. Мы с ним ещё за недавнюю ворону не рассчитались. Так что пусть пообщается и с реальными психами мужского пола. Разнообразие всегда полезное дело. Развлекутся все. Так, и ещё одно, и я валюсь. Я жмак Ярослав и Бенгаодом Ценский. Мне дали ваш адрес через третьи руки, так чтобы вы знали, что я из своих и имею рекомендации. Вам не позволят игнорировать мой вопрос, если что. Так вот. Мою дочь поймали в школе за курением. Я возмущена. Почему в современной, нормальной российской школе нельзя уже сделать отдельное место для детского курения? Так ведь многие детишки курят. Дома нельзя, в общественном транспорте нельзя, на улице нельзя, с родителями в машине нельзя. Где же им курить? Тоже мне так сказать, Честная школа. За что им я только деньги плачу? Помогите заклинанием, чтобы моя дочь могла дымить во всех местах, но её никто бы не спалил. А так я готова заплатить немного. Ибо вы могли бы и бесплатно помогать деточкам. Искренне ваша певица Ионова Сахаринова. Вы обязаны были запомнить по искренней и честной песне. А у меня самая красивая попа. Я нервно захлопнул крышку планшета, потом с трудом выровнял дыхание, мысленно повторяя, что на всяких дур нервов никаких не хватит. Погладил между рогов разомлевшую от ласки козлиную морду на пентограмме и наконец задумался о том, что неплохо было бы и снять женское платье. Потом растянулся в одних трусах на кожаном диване. а незаметно подкравшийся сон почти увел мое сознание в иные, красочные дали, если бы не... «Невесточка!» Меня едва не подбросило на метр к потолку. Весь сегодняшний шухер был устроен нами только ради того, чтобы спасти ее. Спасти и забыть. «Да четкий же сатана, как я мог!» Первое, что мне взбрело на тот момент в голову, это громко заорать на всю квартиру. «Нет!» Никаких речей я не произносил. Поскольку все слова на тот момент, пришедшие на язык, были исключительно матерными. Но хотя оно не столь уж и возмутительно, даже Иосиф Бродский отменно матерился при случае. Я прекрасно помню о том, кто у меня живёт. Использование ненормативной лексики в присутствии дамы всегда поможет отличить коренного питерца от москвича. В том плане, что мы прежде спросим разрешения по-французски. В столице всё проще. Но там и уровень лимиты не сопоставимый. В общем, мне удалось взять себя в руки и прекратив орать, броситься на методические обыски собственного жилья. Фамильяр отчаянно зевал на кухне, из ванной всё ещё слышался плеск воды. Надеюсь, Нонна не утонула. А вскоре искомая мною белая невесточка прекраснейшим образом обнаружилась на балконе, связанная атласными лентами по рукам и ногам. с кляпом во рту из собственной фаты и такими яростными глазами, что ох, мама! «Доброй ночи!» — как настроение? — с самым фальшивым голоском на свете пропел я. Черкешенко смотрела на меня сумасшедшим взглядом, в котором, впрочем, читались лишь три слова — «удавлю», «убью», «урою». И не то, чтобы мне такого никто не говорил раньше, просто в устах белой невесточки Такие слова звучали не угрозой или предупреждением, а констатацией факта. Ну вроде как смертный приговор огласила. А там уж. То есть, если я прямо сейчас тебя развежу, то мне, по татарски выражаясь, кабзда? Она старательно закивала головой. Чем, разумеется, заставило меня уйти в глубокие, но не долгие размышления. Мне показалась очень хорошей идеей дать ей возможность отдохнуть, расслабиться, хоть как-то успокоиться, а уже потом пытаться поговорить. Потому что любая женщина после такого стресса вряд ли сможет вести себя достаточно разумно. Я думаю, тебе лучше поспать. Мне показалось, что в моём голосе достаточно медветочивости и ласки. Пойдём. Я сам отнесу тебя в постель. Невесточка забилась в знак Словно услышала нечто совершенно неприличное. С чего бы, а? Можно подумать, мы с ней не спали. В смысле, не дрыхли спина к спине в одной кровати. Чего теперь уж стесняться? Я поднял её на руки, а она весила едва ли больше 40 кг. Бедняжка прильнула к моей груди, лихорадочно пытаясь прожевать газовую фату, чтобы вцепиться зубами мне в горло. Наивно Жевать фатин всегда проблемно. Это же всё-таки полиэстер, синтетика. Задохнуться проще. Но она очень старалась. Мне как-то удалось осторожно, не задев её головой о косяк, вынести белую невесточку в свой рабочий кабинет, уложить на диван и А что вы тут делаете? Я обернулся. На меня изумлённо уставилась совершенно трезвая Нонна. в коротком банном халате рыжего цвета с капюшоном, глазками и ушками, типа я лисичка. Не знаю уж, что она там себе надумала, но вы мне А я-то вам верила, но вот значит как. Потом был виск, уходя винтом в глубокий обморок. Я краем сознания успел зафиксировать. А хорошо ведь, что это ещё не слёзы Поскольку, когда в срочном порядке заявится про про про дедушка Архангел Метатрон, засучивая рукава и сжимая кулаки, то всем вокруг реально станет так хреново, что лучше и не представлять. В себя я пришёл уже стоя от неадекватных похлопываний по щекам. В данном случае я сказал бы, что мне просто били кулаками по морде. Нет, не по лицу. По лицу это как перчаткой аристократа А меня лупцовали по мордасам с первородной крестьянской хваткой. Как там Некрасов писал о русской женщине: останавливает коня, одаривает рублём, не имеет жалости к нищему и разгуливает по горящим избам, да? Так вот, Нонна Бернер, девица из села под Волгоградом, точнее, по её же словам, из бывшей немецкой слободы Сарепта, прямо сейчас влупила меня со всей страстью. и методичностью присущей коренным жителям Фотерлянда. За что? За то, что вы с ней? Мы и с ней что? Мы с ней всё. Далее Нонна на минуточку задумалась, пытаясь уравновесить то, что она видела с тем, что она чувствовала. Видимо, результат оказался не в её пользу. А почему вы тогда её так обнимали? А вы сами попробуйте уложить человека в постель, не обнимая его. Терпеливо уточнил я: всё ещё на что-то надеясь. Ну да? Такое возможно? Если бы мне удалось влепить ей с ноги в челюсть, она бы сразу рухнула. Вы этого хотели? Нет, но вы как-то всё равно не знаю. Но ведь могли бы. Белая невесточка на мгновение раскрыла глаза и в ту же секунду мы оба, не сговариваясь, автоматически вырубили её снова. Я кулаком слева, Нонна справа. «И?» «В смысле «и»?» Нервно переспросила она. «В смысле вот это вы имели в виду?» В голос сорвался я. «То есть сначала мы ее дружно спасаем, потом все вместе бьем. Может, нам еще фамильяра пригласить, чтобы он ей вообще голову оторвал?» «Ну, я бы и не против». «О-о-о!» Ваша немецкая кровожадность порой просто изумляет. Хотите, угадаю, какая история из Ветхого Завета у вас самая любимая? Э-э, та, где по просьбе святого старца медведи вышли из леса и растерзали детей, да? Вот и не правда? Гневный выкрик Нонны прервало тихое мычание белой невесточки. Она, кажется, начала приходить в себя. А нам, слава богу, Не взбрело в голову продолжить успокоительное избиение. Мы так дружно кинулись её распутывать, освобождая от тряпок и лент, что я едва успел остановить энтузиазм ритивой блондинки, когда она: "Ох. Что вы делаете? Снимай с неё платье. Знаете, как неудобно в нём спать. Не знаю, вам виднее, не буду спорить. Поможете ей лифчик перегрызть? Растегнуть? Тут застёжку заело." Но вы её просто раздеваете. А как иначе-то? А ничего, что я всё ещё мужчина и стою тут в одних трусах. Но напомнилось, хлопнув в себя полбу. Уже полураздетый белая невесточка смотрела на меня умоляющим взглядом, словно просила: "Не оставляй меня одну с этой ненормальной". Девочки, вы только не ссорьтесь. Я мысленно вознёс хвалу чёдкому сатане и быстренько слянял из своего же рабочего кабинета. успев на развороте подхватить планшет. Той же козе с пентаграммой понятно, что спать мне сегодня уже не дадут. Да и вряд ли есть смысл. Ночь за окном начала менять цвет с ультрамариновый на сине-молочный. Скоро рассветёт, гул машин уже более активный, чем даже час назад. Я прошёл на кухню, потребовал от фамильяра подать мне халат и полез в холодильник за бутылкой Мойката демон, метнувшись чернильным пятном туда-сюда обратно, положил передо мной длинный домашний халат в черепах, свечах и звёздах. А на стол поставил два пустых бокала для виски. Презрелом размышлении, покусав нижнюю губу, я знаком попросил его убрать один бокал. Выпивка не самое разумное решение всех накативших на меня проблем. И я налил виски своему слуге. В конце концов он старался Многое взял на себя, помогал как мог и где-то даже вроде бы пострадал. Хотя, конечно, в устоявшемся выражении «заживает, как на собаке», последнее слово давно следовало бы заменить на «заживает, как на демоне». «Хозяин грустен и не весел, как в русских сказках нос повесил, а снизу слышны грохоча, шаги тупого палача».